Возможно, что по временам наблюдался избыток в каком-либо неподходящем сорте товара, но это не перепроизводство, это производство, лишенное плана. Быть может, на рынке лежат иногда большие количества слишком дорогих товаров, но и это точно так же не перепроизводство, а или ошибочное производство, или ошибочная капитализация. Дела идут хорошо или худо, смотря по тому, хорошо ли худо мы их ведем. Почему мы сеем хлеб, разрабатываем рудники –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 чтобы рабочие могли в то же время заниматься земледелием. В будущем по ведении соответствующих машин в земледелии будет затрачиваться лишь часть того времени, которое необходимо теперь. Время, которое нужно природе для производства, гораздо значительнее, чем рабочее время человека при сеянии, возделывании почвы и жатве. Во многих отраслях промышленности, продукты которых невелики по объему, довольно безразлично, где ведется производство.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 и помогая весьма существенно своему предприятию принести пользу и другим. Фордовское производство никогда не стояло под знаком хороших или плохих дел. Невзирая ни на какие условия, оно шло своим прямым путем, исключая 1917 19 годы, когда оно было приспособлено для военных целей. 1912-1913 год считался плохим годом в деловом отношении, хотя теперь он многими называется нормальным. Мы почти удвоили тогда наш сбыт. 1913-14 год был решительно тихим. Мы увеличили наш сбыт на одну треть. 1920-21 год считается одним из самых тяжелых, какие помнит история. Наш сбыт равнялся одному с четвертью миллиона автомобилей, то есть почти в пятеро более 1912-13, так называемого нормального года. За этим не скрывается никакого особенного секрета